да маджурре временное марионеточное государством не более чем плацдарм для завоевания японцами всего китаем и очень хорошо и отлично говорил он иронически улыбаясь пускай самурай нас завоюют этому не нужно противиться на самом деле уступив их петушиному наскоку мы сами их завоюем мы китайцы утопим их в своем необъятном теле поглотим своим безбрежным как океан духом растворим в своей в великой культуре всякий раз когда средина империя начинала чахнуть она получала инъекцию свежей варварской крови нас завоевали монголы и где они стали китайцами завоевали маньжуры и тоже обкитались аристократия завоевателей породнилась нашей наш язык стал их языком наша культура их культурой мы всех их проглотили и переварили Тоже будет и с Японией. Истинный наш враг – мир Запада. Он нам противоположен во всем. Он сто лет вырывает куски из нашего тела, а теперь через коммунистическую идеологию пытается проникнуть в нашу душу. Без брака с Японией мы в этой великой борьбе не устоим. Поднебесная великая самка, и она нуждается в сильном самце. Но эта самка – богомола. Когда ее оплодотворят – а съедает и поглощает своего любовника. Об этом я сегодня и говорила, конечно, не о самке нуждающиеся в оплодотворители, а об исконном противостоянии востока и Заа. Молодежный дискуссионный клуб устроил диспут на тему будущее человечества, для чего был арендован кинотеатр деcadeденс на пристани. Я и прежде много раз присутствовала на ожесточенных ристалищах этого сорта. писала в газету отчеты иногда выступала с репликами в прениях но сегодня в обществе согласия мне предложили быть представительницей от наших я обрадовалась и испугалась не з знаю что больше главное не готовьтесь сказал мне сабуров ваша стихия спонтанность вот человек умеющий вернуть такое что потом голову сломаешь комплименты это или наоборот Кое-что я все-таки подготовила, не очень-то доверяя своей спонтанности. От моего успеха или провала зависело многое. Мое положение в редакции и в ячейке, отношения Собурова, но и, главное, самоуважение. Заявленных диспутантов было трое. От комсомольцев говорил Шлиман из Политехнического. У советских в Харбине была самая мощная организация. Ее поддерживал весь могучий ресурс железной дороги, управляющейся из Москвы. Наглядная агитация, листовки, студенческие буфеты и рабочие маевки. Все делалось и обставлялось с размахом. И главный их оратор тоже был очень неплох. взмахивая сжатым кулаком тряся буйной гриивой сверкая глазами шлиман говорил о тотальном кризисе капиталистической экономики о фантастических успехах пятилетки а небывалый по масштабам затеи строительстве целого комсомольского города на аммуре я сначала вся сжалась подумав что с таким оппонентом мне не совладать но постепенно шлиман заразил меня своей страстью и энергией «Талантливые люди всегда пробуждают во мне ответный ток. Если это союзники, я рвусь их поддержать. Если противники, кинутся с ними в бой». Да, Шлиман был врагом нешуточным. Но прежде чем я получила слово, пришлось выслушать выступление Лаецкого, председателя фашистского движения и, как поговаривали, главу Союза мушкетеров. Эту полувоенизированную организацию официально запретили после того, как она участвовала в боях против Красной Армии, но преследовать мушкетеров не преследовали арестовывать не арестовывали поэтому особенной конспирации они себя не утруждали лоецкий был мне не антагонист скорее союзник во всяком случае попутчик наши разногласия находились не в политической а в идейной сфере слушала я в полухо готовясь к своему выходу наше движение скоро завоюет всю европу италия уже наша скоро нашей станет германия за ней англия и франция оратор рубил воздух рукой другая была засунута за ремень высокий стройный со сверкающим пробором он был в черной рубашке белом рамбическом галстуке со свастикой лоевский недавно закончил юридический факультет но на службу поступать не спешил он был из обеспеченной семьи президент теннисного клуба и завсегдатой данцингов уж не знаю как все это в нем уживалось кризис о котором тут толковаллжидо большевистский краснобай свистой крики в красной половине зала лоецкий повысил голос кризис которым нас тут стращали приведет к тому что скоро и североамериканские штаты качнутся в сторону фашизма знаете в чем коренная и разница между двумя ведущими идеями современности коммунистической и фашистской расскажи просвети глумливо кричали комсомольцы